Глава вторая. Я достиг подножия высокой башни, напоминавшей минарет. Восточные мотивы, покрывавшие розоватый облицовочный мрамор, резко выделяли ее из общего характера архитектуры. В отличие от маяка, куда строго по расписанию прибывали дирижабли, тарас походил на обыкновенный европейский город. Никакой вычурности или хотя бы украшений, только строгие линии, и полное подчинение функциональности. Пожалуй, на весь город приходилось с 5-6 отличных внешним видом зданий. Поставив ногу на первую ступень, прочел всплывшее перед глазами расписание и громко выругался. До особого распоряжения дирижабли не летают в карнат. За подробностями можете обратиться в отделение воздушных перевозок. Благодарим за понимание. Конечно, можно на дилижансе добраться до Артры, как предложил еще Йоган, но тратить тысячу золотых ради поездки в половину пути, когда на дирижабле долетел бы сразу? Стиснув кулаки, не сразу заметил, как перед глазами замелькал значок почты. Почти одновременно с раскрытием письма в небе снова прогрохотало. марбас знающий скрытое, побежден. Благодаря доблести клана-инквизиторы в Наверкоме снова воцаряется покой и мир. Прошло-то всего минут двадцать. Макс! Глава хочет с тобой пообщаться. Встретимся у библиотеке?» Такая эмоциональность от шефа показалась странной. Это не подошел бы такой стильный зам. Впрочем, я его видел-то от силы пару раз. Могу ли судить? Уже иду. Не забудь мое золото. Бросив прощальный взгляд на уходящую в небо башню, разочарованно вздохнул и направился обратно. Только сейчас на глаза попались игроки. Нет, они и до того были, но я уже перестал их замечать. Интереса никакого они не представляли. Глаза просто скользили, не выделяя ни лиц, ни имен, ни кланов. К тому же тяга скрывать ник лишала возможности опознать стоящего перед тобой. «Ох, нарвутся инквизы, помяни мое слово!» — пропищала эльфийка в вечернем платье, громче необходимого повышая голос. «Это же теперь святейшие потеряют титул первых!» «Это всего лишь босс», — отмахнулся ее собеседник, высокий и стройный мужчина с чересчур красивым лицом. «Ну, прижмут они разок инквизов, ничего не изменится!» «Война будет», — покачал головой услышавший их маг, оглаживая белоснежную бороду. «Не простят такой наглости им святоши, ох, не простят!» «Значит, цены на Ауке подскочат», — довольно потер руки мужчина. «Самое время выбрасывать товар. Только о прибыли и думаешь», — фыркнула эльфийка. Я прошел мимо. Что ребята могут получить по шее за наглость, вполне ожидаемо. Я ни капли им не сочувствовал. В конце концов, у них был выбор, когда шеф получил мое письмо. «Светлая серая масса», — усмехнулся я, уже видя соправшихся на крыльце библиотеки инквизиторов. «Если воины клана были похожи на рыцарей, А стрелки, заменившие лучников, напоминали мушкетеров, то глава клана походил на воинствующего священника. Полный доспех, блестящий в свете ночных фонарей, покрывала белая накидка с длинными хвостами, почти достигавшими земли. Алая окантовка переходила в стилизованный крест на каждом из хвостов. Такой же рисунок растянулся на широкой груди бородатого и длинноволосого мужчины. Гай Аврелий. Человек. Стратег. 246 уровень. Пшеничные завитки волос трепетали под легким ветром. Стоило мне приблизиться, как зияющие золотым огнем глаза принялись цепко ощупывать меня с ног до головы. Я почти почувствовал обжигающие щупы, стремительно пробежавшие по моему телу. «Здравствуй, Макс!» Низкий раскатистый голос подошел бы для перекрикивания шума сражения. «Я, как ты видишь, глава инквизиторов». «Спасибо, что пришел». Шиф открыл портал и первым прыгнул в него. Бойцы окружили меня и Гая, словно ожидая атаки. «Поговорим на базе», — предложил, указывая на телепорт глава. «Если ты не против». Я пожал плечами, совершенно не обращая внимания, как вокруг нас собираются зеваки. «Еще бы. Глава клана, только что победившего мирового босса, общается с каким-то низкоуровневым темным. Такое кого угодно заинтересует. Кивнув, нырнул в портал. Теплая пленка натянулась, словно меня сейчас отбросит назад. Но уже в следующее мгновение я оказался посреди ярко освещенного тронного зала. Камень стен покрывала развешенное на крюках трофейное оружие. Все от фиолетового цвета до ярко-красного. Под ногами мягко пружинил ворсяной ковер. Я сделал несколько шагов вперед, оглядывая помещение. Зал был вместительным. Дорожка, уводящая к высокому позолоченному трону, расходилась крестом, приглашая свернуть в один из боковых переходов. Несколько светильников с десятками свечей по краям помещения, с потолка свесились газовые люстры, не оставляя теням и шансы. За спины вспыхнули искры. Из портала вышел Гай Аврелий. Следом, брецая оружием, втянулись бойцы клана. Глава сразу же прошел к трону. Доспехи лязгнули, когда мужчина опустился на свое место. Подперев подбородок кулаком, он бросил на меня внимательный взгляд. «Оставьте нас!» — холодным, нетерпящим возражений голосом приказал он. Бойцы тут же взорвали тишину тронного зала негромкими голосами. Судя по долетевшим до меня обрывкам, обсуждали победу над морбасом Впрочем, думаю, у них еще не скоро затрутся впечатления. Ведь же не каждый день убивают мирового босса. «Не стесняйся!» Гай взмахнул рукой, и перед троном возникли стол с угощениями и кресло «Мои ребята уже рассказали мне о твоей...» Он взял короткую паузу. «Особенности. Я не фанатик. Я игрок, Макс. Мне плевать на то, что происходит вне игры. Я тоже живу только в Наверкоме. Оцифрованы? Кивнул я, опускаясь в кресло. «Именно. Причем очень давно. Считай, я был в рядах первых, оцифрованных в принципе. Даже мэт глава святейших, пришел в Наверком позже меня. На его лице заиграла довольная улыбка. Так что за эти годы я совсем забыл, как выглядит Земля. И тем более не хочу терять этот мир, воюя с властями на орбите. «Ну, рад это слышать, а то от твоих подчиненных они умеют сгущать краски», — кивнул Гай. «Но к черту лирику, некромант! Я хочу выжать из тебя все, что только возможно». «Это как же?» «Ты знал, где находится Аль-Арзас», — усмехнулся он. «А все почему?» «Среди жителей Тараса нет темных игроков. Все они уходят на рерол или спешно валят в карнат» но я видел парочку темных на кладбище, и они мчатся в кач, квесты», — кивнул Гай. «А вот ты начал ковырять сюжет, специально прописанный для некромантов Тараса». Я пожал плечами. «У меня не было выбора?» «Возможно», — улыбнулся он. «Но именно поэтому я предлагаю тебе помощь в прохождении именно этой ветки квестов». «Думаешь, сможешь выжить из этого пользу, как с затерянным городом?» — усмехнулся я, подхватывая бутерброд с красной рыбой. «С точки зрения сценария, это глупо. Если и будут вводиться ветки вроде марбасы, они должны быть привязаны к другим городам». Рот наполнился слюной. Копченая мякоть таяла на языке. Я с наслаждением зажмурил глаза. «Просто восхитительно!» «И ведь откуда системе знать, каков лосось на вкус, Гай?» Я махнул бутербродом в воздухе и наполнил себе фарфоровую чашку из кофейника, примастившегося слева. Гай кивнул. «Система знает все, Макс. Как пахнет вырванный из тела кишечник, какой вес у крыльев бабочки и как будет дрожать рука, если ты до смерти напуган. И все же вернемся к нашей теме». «Ты хочешь предложить мне что-то?» «Мы не можем принять тебя в клан. Ты все-таки темный. Но можем поспособствовать твоему быстрому прохождению квестов. Сюжет не привязан к уровням. Значит, хорошенько накачав тебя, мы получаем доступ в закрытую для других часть игры. Но есть карнат, что помешает выписать темного оттуда». «А зачем?» — усмехнулся Гай. Сейчас мы вырвали победу над боссом. И пускай Мэтт хоть землю жрать начнет. Не сможет понять, как мы нашли город. Его дедушка владелец игры, разве нет? Его дедушка давно скончался, — отмахнулся Гай. И все связи святейших тут же оказались пустышкой. Сам по суде. Кому нужен просто набор пикселей, которые легко затереть одной командой? Я кивнул и сделал осторожный глоток кофе. И здесь точное попадание. Все, как я люблю. Может, именно так работает система? Определяет твои вкусы и подстраивает под матрицу твоих ощущений? Я ведь не клал сахар в кофе. Он лежит в отдельной вазочке. Но напиток подслащен. Хм. Знаешь, Гай, протянул я. Давай будем объективными. Вы даже не в первой десятке кланов. И есть ребята, что могут предложить больше ты даже не понимаешь о чем говоришь некромант», — хмыкнул инквизитор если ты уйдешь отсюда без нашей поддержки вторйся тебя встретят святейшие сам по сути сперва мы убили босса потом прихватили темного свидетели найдутся более того если ты не согласишься я расскажу всем эту ты же не думаешь что хоть у одного главы в номеркоме нет его контакта Я равнодушно пожал плечами. Я уже говорил. Меня сложно напугать пиксельным оружием, Гай. Если ты этого не понимаешь, я вынужден признать, что не понимаю, как ты до сих пор занимаешь трон. Я помахал чашкой в воздухе. Так что да. Я хочу знать реальную цену, которую ты готов выложить. Он откинулся назад, смотря на меня сверху вниз. А я, совершенно не реагируя на строгий вид, ухватил новый бутерброд и продолжил нагло угощаться деликатесами. Я чувствовал вкус, но желудок не имел пределов. И пусть полоска голода заполнена, ничто не мешало насладиться трапезой. Стандартный классовый сюжет насчитывает 50 заданий. Ты, полагаю, прошел от силы 3 или 4. Что было последним? Я пожал плечами и, прожевав, сделал маленький глоток кофе. Галет Бизонный стал последним квестом. Местный учитель предложил мне отправиться в карнат. Тут-то все и завертелось. Десять тысяч за каждое, тут же нашелся Гай. Ты издеваешься? Я тучку на карте продал за двадцать, десять из которых, кстати, вы до сих пор не удосужились оплатить. Двадцать так двадцать плюс я хочу доступ к топ шмоту усилениям и оплату расходов не проще ли мне тебя послать а самому отправись нариол кого то из своих нахмурился глава в таком случае не вижу вообще причин соглашаться пожал я плечами если хочешь делай либо не пытайся меня запугать я бессмертен а бессмертные ничего не боятся». он снова замолчал пока я допивал кофе заедая бодрящую жидкость бутербродами с лососем. Наконец, опустошив чашку, отряхнул руки и поднялся. Если ты не против, я хотел бы вернуться к своим делам. Меня, знаешь ли, ждут свершения. И не забудь о тех десяти тысячах, что вы мне должны. Наглел ли я? Еще как. Разумеется, они могут в любой момент просто послать меня куда подальше, и я останусь ни с чем. Но и смысла соглашаться на низкую цену нет совершенно. Тем более, когда клан с такой легкостью отстегивает куда большие суммы. Раз шеф мгновенно назвал мне цену, плюс-минус 10 тысяч для казны клана вообще роли не сыграют. С другой стороны, понятно, что и глава не хочет ударить в грязь лицом, разоряя своих ребят ради мифического шанса выгодать пару плюшек. В конце концов, раз уж зам пошел на рерол, кто-то другой тоже может согласиться. И вопрос смены стороны даже не стоит. Своего в любом случае будут поддерживать. А получив желаемое, обнулят снова. Держи твои десять тысяч. Он бросил мне небольшой кошелек. Поймав честно заработанное, тут же его вскрыл, пополняя счет. Приятный звон монет ласкал слух. Видимо, жадность — мой смертный грех номер один. Впрочем, вряд ли я за него попаду в ад. Я согласен. — буркнул Гай. «Но если ты решишь от нас что-то утаить...» — прекразил он. «Вы все равно узнаете, да-да?» — закивал я. «Так где, говоришь, мне можно выбрать снаряжение?»